Глава третья. Снова в Большом Яблоке. Нью-Йорк. Его описывали, наверное, уже миллионы раз. Вы наверняка знаете, как он выглядит, даже если никогда там не бывали. Но август в Нью-Йорке — совершенно особая пора, и все, что вы о нем слышали, следует возвести в квадрат или даже в куб. А если и этого недостаточно — Попробуйте представить большой город, в котором по выходным невозможно вызвать врача, электрика или водопроводчика. Это и будет Нью-Йорк в августе». Дэн ухмылялся. За окном позади него дрожали, тонули в жарком мареве башни-близнецы. Краснел Билдинг и Эмпайр Стейт. Но они были далеко. Наше здание затерялось среди пустырей Куинса, где линии подземки обозначены буквами из самого конца алфавита, а в лавках видеопроката непременно есть отдел фильмов на Урду». Глотнув кофе из чашки, Дэн покачал головой. «Ты вляпался в здоровенное дерьмо, Майкл!» сказал он не без некоторого злорадства, но в его словах не было ничего обидного. Я знал, что нравлюсь Дэну, просто иногда он начинал думать, что я приношу больше неприятностей, чем пользы. Дэн был моим куратором в ФБР и работал в связке с Федеральной службой маршалов и другими организациями, осуществляющими программу защиты свидетелей. Коротко говоря, он был обязан следить за тем, чтобы меня не прикончили, но сейчас Дэн вел себя совсем не так, как я ожидал. Он, похоже, не собирался ничего предпринимать, хотя я на его глазах проваливался в яму со змеями. Дэн, правда, сказал, что эти дела не в его компетенции, но я знал, что люди всегда говорят так, если они напуганы или им лень оторвать задницу от стула. «Если меня шлепнут, тебе туго придется», — заметил я. «Никто тебя не шлепнет», — уверил Дэн, — «во всяком случае не в мою смену». Я ничего не ответил. Его шуточки совершенно меня не успокоили, мне требовались гарантии посолиднее». Дэн потер щеки и снова улыбнулся. «Мне нравится твоя новая прическа, очень современно. Теперь, когда старина Кобейн откинул копыта, стиль, которого вы с ним придерживались, быстро выйдет из моды. Хм, тебе бы немного подзагореть, ты был бы похож на израильского спецназовца», — добавил он. «Это была их идея, такие уж у них представления о маскировке». И я тоже глотнул кофе. Он был куплен в ближайшей забегаловке за углом и готовил его явно какой-то иммигрант, который знал, как и из чего надо варить кофе, но понятия не имел, какой вкус должен иметь приготовленный им напиток. «Не могу пить эту бурду», — сказал я. «И вообще, что мы здесь делаем? Скажи спасибо, что ты не попал в Юнион-Сити или в Уихокен». «Все второстепенные подразделения бюро давным-давно убрали с Манхэттена, так что тебе, считай, повезло». «Ах, вот как! Ты считаешь, что мне повезло? Черт побери, Дэн! Они хотят, чтобы я внедрился в боевую ячейку Ира, которая руководит этот твердолобый радикал Маккаган. Какое же это везение!» «Зато ты не вернулся в Мексику. Как я понимаю, этот вариант тебе тоже предлагали». Дэн самодовольно усмехнулся. «Да, предлагали. Но этот вариант меня не прельстил. С другой стороны...» Я боюсь, что если я останусь в Штатах, то рано или поздно могу оказаться в лапах мистера Даффи, а это, дружище, уже по твоей части. На твоем месте я бы давно позвонил Джене Трино и сказал, что вопрос носит принципиальный характер и что меня необходимо защитить от этих чертовых британцев, которые делают все возможное, чтобы поставить меня под удар. Но вместо этого ты... словом, ты меня разочаровал, Дэн». У Дэна сделалось обиженное лицо. Он был крупным, даже несколько полноватым, белокурым тридцатилетним парнем, обожавшим просторные рубашки пола и короткие брюки гольф, в которых он выглядел еще толще. А когда он обижался, зрелище было и вовсе душераздирающим. Дэн нервно потер подбородок. «Я понимаю, Майкл, ты, конечно, считаешь, что ты пуп земли, но это не так». Думаешь, Дженнет тебя выручит? Как бы не так, она уже не помнит, кто ты такой, а если я напомню, Дженнет скажет, что ты сам виноват, что вляпался в этое дерьмо и теперь должен сам о себе позаботиться. Наша задача следить, чтобы тебя не убили люди, которых ты помог упрятать за решетку, а твои испанские неприятности. Это только твоя проблема. Кстати, если помнишь, я советовал тебе не ездить за границу. Мне нужно было развеяться. В следующий раз попробуй купить билеты в Диснейленд. Ты меня не понимаешь, Дэн. Тебе трудно представить, каково это — быть человеком, за которым охотится мафия. Он закатил глаза. Ну, что касается мафии, — начал Дэн, но тут дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Саманта. «Ну как, Майкл, все в порядке?» — спросила она. «Поторопись, пожалуйста, потому что нам нужно заняться нашими баранами. Время не терпит». «Ничего не в порядке», — ответил я. «Дэн никак не хочет помочь мне разорвать наш мефистофельский контракт». Дэн сосредоточенно посмотрел на меня. Слово «мефистофельский» он явно когда-то слышал, но не мог припомнить, что оно означает. В теле викторине Риск он наверняка стал бы тем парнем, который не попал в финал, потому что имел отрицательную сумму очков. А Саманте мое замечание показалось оскорбительным, так как роль Мефистофиля отводилась ей. Я же в данном случае исполнял благородную роль доктора Фауста. Распахнув дверь до конца, она решительно шагнула через порог. Сегодня на ней был весьма соблазнительный желтый сарафанчик, который, если взглянуть на него под определенным углом, становился совершенно прозрачным. «Мы, кажется, заключили договор», — сказала она, — «и нечего сердить меня с самого утра, понятно?» «Подойди-ка поближе, а то я плохо слышу», — сказал я, изображая агрессию, но она приняла мою игру за чистую монету. Саманта вообще была не из тех, над кем можно безнаказанно подшучивать. Ткнув меня перочинным ножом в ногу, она преисполнилась уверенности, что отныне я буду относиться к каждому ее слову с предельной серьезностью. Но теперь ей, вероятно, почудилось, что я снова что-то задумал. Подойдя ко мне вплотную, она уставилась на меня с высоты своих пяти футов и шести дюймов так, что я вынужден был отодвинуться. «Теперь угол зрения был тот, что надо. Я прекрасно различал под платьем очертания ее грудей. Не знаю уж почему, быть может, это чисто английская заморочка. Саманта порой вовсе не надевала лифчик. Так было и сегодня». Ее увесистые светлые груди под желтым сарафанчиком, казалось, умоляли о прикосновении. Кроме того, я бы покривил душой, если бы пытался утверждать, что она не была красивой женщиной. У Саманты было привлекательное лицо и соблазнительно темные глаза с тяжелыми веками, а ложбинка между грудями была как раз такой глубины, какая была в моде при дворе Людовика XV». Даже на Дэна эта ложбинка подействовала, он принужден был отвернуться, однако я успел заметить, как по его лицу разлилась идиотская улыбка. «Отрабатываешь задний ход, Майкл? Не выйдет. В данных обстоятельствах ФБР и правительство США полностью на нашей стороне, так что ты останешься в нашем расположении до тех пор, пока я сама не скажу, что больше не нуждаюсь в твоих услугах». Отчеканила она влажно, сверкнув глазами. Интонации ее голоса живо напомнили мне речь Тэтчер перед вторжением на Фолкленды. «Или до тех пор, пока меня не убьют», — пробормотал я вроде бы себе под нос, но достаточно громко, чтобы Дэн услышал. «Совершенно верно», — равнодушно подтвердила Саманта. «Холодность на ее лице и отталкивала, и возбуждала, и я почувствовал себя совершенно сбитым с толку». «Что-что? А утешать ты умеешь», — проговорил я наконец. «А теперь, с твоего позволения, я хотел бы поговорить с Дэном наедине», — добавил я, не в силах решить то ли окатить ее горячим кофе и вытолкнуть в окно, то ли ущипнуть за попу. Не удостоив меня ответом, Саманта величественно кивнула Дэну и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Мне она нравится», — сказал Дэн. «Говорят, иногда она спится своими агентами. Джереми кое-что рассказывал мне о каком-то полковнике из штази». «Думаешь, это правда?» «Вероятно, да, но...» «Хочешь дружеский совет, Майкл?» «Не делай этого. Это никому не принесет пользы. Один только вред. Ну, ты знаешь, глубокая эмоциональная привязанность и все такое прочее...» «Ты прав». Действительно ужасно, если Саманта будет глубоко переживать, как бы меня ни кокнули. Я не думаю, что тебя убьют. Я поднялся, прошелся по комнате и, остановившись у окна, стал смотреть на богом забытую пустыню бульвара Куинс. Манхэттен отсюда казался далеким миражом, о нем даже мечтать не стоило, пока меня окружали эти упертые кретины. Я отпил еще немного мерзкого кофе и снова сел. «Послушай, Дэн, можешь ты помочь мне просто по дружбе?» — сказал я. Здание содрогнулось от рева, идущего на посадку в аэропорт «Ла реактивного лайнера. Дэн закрыл глаза и застонал. «Майкл, пойми, ни ты, ни я ничего не можем поделать». Если эта компания из Массачусетса сумеет взорвать британское консульство, убить посла или еще какую-нибудь шишку на ровном месте, процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии будет сорван. Наш президент облажался на Ближнем Востоке». Конгресс точит на него зубы, а тут еще эти скандальные слухи о его сексуальной распущенности, если не брать в расчет экономические вопросы, перемирие в Ирландии – Единственная козырная карта Клинтона, его единственный шанс оставить хоть какой-то след в истории. Прости, но я просто не могу избавить тебя от участия в хорошо продуманной и прекрасно спланированной операции, которая к тому же руководят британцы и которая позволит бюро получить хотя бы минимальные сведения о деятельности этой террористической группы. Нет, не в моих силах спасти тебя от этого. Мой служебный долг — следить за тем, чтобы тебя не прикончил Дафи, Вот и все. Но, Дэн, ведь мы с тобой старые друзья, и ты можешь мне верить. Обещаю, что если ты дашь мне вернуться в Чикаго, я никогда больше не совершу никакой глупости. Буду жить тихой, спокойной жизнью в меру, так сказать, своих возможностей». Дэн моргнул устало и грустно, поёрзал в кресле и вытер со лба парину. «Извини, Майкл, не могу». «Но если Даффи узнает, где я, он убьет меня, и с твоей карьерой будет покончено», попробовал я зайти с другой стороны. Я настолько верил в то, что говорил, что мне даже почудилось, будто я вижу, как этот старый мерзавец в своем поместье в Порт-Джефферсоне приказывает паре своих костоломов обработать меня как следует, а сам приспокойно потягивает виски Бушмилс и смотрит по Видику любимую кассету с записью «Властелина танца». Примечание. Властелин танца ирландское танцевальное шоу Майкла Флетли: Конец примечания. Насчет Даффи можешь не волноваться. Старик сходит со сцены, ему сейчас не до тебя, ему уже за 70. Неужели ты думаешь, что он все еще о тебе помнит? Когда-то он действительно тебя заказал, но с тех пор многое изменилось, кроме того, Ты, по большому счету, оказал ему серьезную услугу, избавив от такого опасного конкурента, как Темный. Так что Дайфи должен быть тебе только благодарен. Все эти доводы я слышал уже не один раз. Ты уверен в том, что говоришь?» — спросил я. «Конечно, Даффи никогда не имел серьезного намерения поквитаться с тобой. Все дело в гангстеркском кодексе чести. Законы преступного мира требовали, чтобы он тебя уничтожил. Вот Даффи и устроил шоу, пообещав миллион тому, кто расправится с тобой. На самом деле у него даже нет этого миллиона, во всяком случае наличными». Мы прикрываем его предприятия одно за другим, так что Даффи приходится туго, и не только ему. В последнее время мы взяли под контроль почти всю организованную преступность. Итальянцы, ирландцы, русские, все эти крупные группировки вынуждены были свернуть свои операции. ФБР нанесло им несколько чувствительных ударов, так что сейчас у них проблемы посерьезнее, чем сведение старых счетов. «Мне кажется, ты говоришь так только потому, что нечто подобное мне хотелось бы услышать», — заметил я. Он взглянул на меня, и я понял, Дэн не лжет. Или он научился лучше скрывать свои мысли. «Это действительно так, Майкл. Темный Уайт — это даже не вчерашние, а позавчерашние новости. Ты уничтожил его группу и серьезно ослабил Даффи». В настоящее время он утратил влияние, а вскоре и вовсе сойдет со сцены. Да, формально Даффи все еще разыскивает тебя, чтобы отомстить, но он не сможет выплатить обещанной награды, да и людей, которые горели бы желанием ее получить... Почти не осталось, так что ты можешь спокойно отправляться в Массачусетс и работать с этими фанатиками. Они тебя не опознают и не расшифруют. Это я тебе гарантирую. И я сказал бы то же самое, даже если бы тебе предстояло отправиться в Южный Бостон. Пять лет это очень, очень большой срок, дружище. К тому же, ты действительно мой друг, Майкл, и не думай, будь то мне все равно, что с тобой будет. Мне не все равно. Он бросил пустой стаканчик в мусорную корзину и придвинулся ближе ко мне. «Обещаю тебе, Майкл, что я со своей стороны буду присматривать за этой британской коровой и за ходом вашей операции. И если что-то пойдет не так, я тотчас вышлю на помощь нашу кавалерию. Как ты собираешься следить за ходом операции? На связи будет наш очень хороший парень, Харрингтон». «Я знаю его еще по Виргении. Если ему что-то не понравится, пусть даже это будет сущая мелочь. Можешь быть уверен, я сделаю все, чтобы вытащить тебя как можно скорее. Не сомневайся, я сделаю это, даже если мне придется пойти против генерального прокурора и всего государственного департамента. Даю слово». Я улыбнулся. Слова Дэна меня подбодрили. Было чертовски приятно знать, что я не один что кому-то не все равно, что со мной будет, и что этот кто-то готов мне помочь. Дэн протянул мне пачку сигарет, но я отказался. Тогда он закурил сам. «Кстати, у меня есть кое-какие новости о твоем старом приятеле, Скотче Финне. Я почувствовал, как мое сердце словно стиснули чьи-то холодные, как у мертвеца пальцы. А скотчи? недоверчиво переспросил я. «Пять лет назад я и Скотчи вместе пытались бежать из мексиканской тюрьмы в джунглях. Вся разница заключалась в том, что мне повезло, а ему нет. Я до сих пор считал, что Скотчи пожертвовал жизнью ради меня и остался висеть на заборе из колючей проволоки, которым была обнесена тюрьма». «Эта картина все еще иногда снилась мне в кошмарных снах, словно наяву я видел, как скотчи барахтается среди блестящих спиралей колючки и криком понуждает меня не останавливаться». Дэн хлопнул себя по лбу. «Черт, опять я все перепутал. Конечно, я имел в виду не скотч Фина. Он ведь был твоим другом еще в те времена, да?» «Должно быть, его имя попалось мне в отчетах, вот я и перепутал. Нет, я имел в виду другого твоего знакомого. Сэнди Финни. Вот как его зовут. Сэнди Финни». Я с подозрением уставился на Дэна. «Не помню никакого Финни». «Да помнишь, вы еще звали его Лопатой». «Ах, лопата! Конечно, его я помню!» — я кивнул. «Когда-то я своими руками прострелил Сэнди лопате оба колена, а пока он валялся в больнице, переспал с его бабой. Это был один из самых ярких эпизодов в начале моей гангстерской карьеры». «И что с ним случилось?» — спросил я осторожно. «Его убили на прошлой неделе». «Мне жаль это слышать», — сказал я и вздохнул с облегчением. Это было непростое убийство, Майкл. После смерти Темного в западном Бронксе образовался своего рода вакуум. За власть там сражались ирландцы, доминиканцы, русские. Это был сущий кошмар, можешь мне поверить. Лопата сумел пробиться к руководству новой ирландской группировки, но теперь он мертв. Внутренние разборки, по всей видимости. Его заказали и ликвидировали. «Сейчас ситуация неопределенная, но по некоторым данным можно предположить, что новым руководителем ирландской мафии в Бронксе станет человек, которого ты наверняка прекрасно помнишь». Дэн облизнул губы. «Как ты думаешь, кто это?» «В загадке играть изволишь», — заметил я самым саркастическим тоном. «Ну, тогда я тебе ничего не скажу», — обиделся Дэн, но его глаза заблестели от удовольствия. «Ладно, скажи». Дэн выпустил изо рта тонкую струйку дыма. «Бриджит Каллаген! Вот кто!» «Бриджит? Моя Бриджит?» — воскликнул я удивленной и взволнованной новостью. «Да, Бриджит!» «До сих пор она была мелкой сошкой, но сумела кое-что добиться. Постепенно она поднимается все выше, защищает себя, свою семью. Она замужем?» «Нет, да ей это и не нужно. Это раньше она была лакомым кусочком для любого мужика. Теперь она в деле. И, Майкл, если бы я был трусишкой вроде тебя, я бы боялся не Даффи, а именно ее. Не сейчас, конечно. Сейчас у нее селенок маловато, но годика через два она может стать опасной. Бриджит в бизнесе». «Моя сладкая, обожаемая Бриджит. Моя бывшая девушка и бывшая подруга темного, которая выстрелила мне в живот, а хотела бы в голову, прибирает к рукам делишки покойного жениха. Что ж, меня это не удивляло. Когда дело касалось Бриджит, меня ничего не могло удивить. Она всегда была умницей, каких поискать. «Расскажи мне все», — попросил я. «Мы с Дэном проговорили еще довольно долго». В результате мое расписание на сегодняшний день полетело к черту, и Дэн повел меня в ближайший боулинг-клуб, где я пропустил несколько стаканчиков и слегка расслабился. Правда, в самой игре мы с Дэном были все равно, что Лорел и Харди в игре на рояле. Зато, подвыпив, мы едва не сцепились в буфете с поваром-поляком, поспорив из-за тактики футбольной сборной его страны. Примечание. Лорел и Харди. Один из популярнейших голливудских кинодуэтов 1920-1930 годов. Мастера фарсовой клоунады, создавшие маски двух обаятельных придурков, чудушного плаксы Лорела и толстяка Ибон Вивана Харди. Конец примечания. Повар считал игру ирландской сборной неизящной, излишне осторожной, зато до небес превозносил искусство свободного паса. Дискуссия о футболе довольно скоро превратилась во взаимное оплевывание ирландского и польского климата, женщин, и, наконец, дошла до той роли, какую каждая из стран сыграла во Второй мировой войне. В качестве решающего аргумента полячишка попытался ударить меня в лицо. Но промахнулся. Я как раз собирался ответить, но Дэн выволок меня на улицу, прежде чем обычная перебранка успела перерасти в международный конфликт. Чтобы вечер не пропал даром, мы купили в ближайшем винном погребке дешевой водки и выпили ее на конспиративной квартире. После этого я сразу почувствовал себя намного лучше. Я знал Дэна и доверял ему... И если он говорил, что все будет окей, я знал, что могу больше не сомневаться. Я и не сомневался, во всяком случае, до тех пор, пока у нас еще оставалась водка, и пока до утра еще было порядочно времени. А потом началась подготовка. Джереми заставлял меня смотреть ужасные учебные видео, снятые одним из подразделений государственной службы примерно в начале 80 в которых рассказывалось о том, как правильно закладывать контейнер с материалами, как выходить на связь с резидентом, как вести себя в чрезвычайных обстоятельствах и о прочей ерунде. Заодно я познакомился с законом о государственной тайне, со своими правами в соответствии с Женевской конвенцией и Декларацией ООН о гражданских и политических правах. Меня подробно познакомили с личными делами Джерри Маккагана, Макгигана, Трахнутого и других сыновей Кухулина. Саманта рассказала, что вскоре после покушения в Ревере двое членов группы вернулись в Лона Ира. Иными словами, почувствовав, что дело пахнет жареным, эти парни бросили Джерри на произвол судьбы и дезертировали. По сведениям, которыми располагала Саманта, численность сыновей составляла в настоящее время человек 7-8. Не самая крупная в мире террористическая организация, однако Тимоти Маквей уже доказал, на что способна команда из трех преданных делу единомышленников. Примечание. Тима Маквей, террорист, взорвавший в 1995 году правительственное здание в Оклахома-Сити. Конец примечания. В стране отцов Джерри и Трахнутый убили как минимум 20 человек, и это только те, о которых было известно наверняка. После утреннего инструктажа Саманта обычно отводила меня в большой зал на верхнем этаже и проверяла, насколько хорошо я усвоил подробности своей новой биографии. Теперь меня звали Шон Маккена. Неплохое имичко, поскольку оно могло быть как католическим, так и протестантским. К тому же Шонов Маккенов в Ирландии тысячи. Впрочем, мой Шон был католиком. Как и я, он рос в Белфасте и учился в Белфастской классической школе. В школьный архив было помещено специально состряпанное личное дело. После школы Шон некоторое время вкалывал в Лондоне в строительной фирме братьев Маклаверти, несомненных агентов Ми-5. Потом жил в Испании, где год работал в баре. За это время Шон успел скопить кое-какие денежки и в течение еще пары лет шатался по всему миру, ничем особенным не занимаясь. Эта аккуратная, чистая легенда не давала ни малейшего повода заподозрить, что Шон Маккена может быть каким-то образом связан с британским правительством, полицией или другими силовыми структурами. С другой стороны, она была достаточно туманной, испанский период, два года путешествий, чтобы меня нельзя было связать с каким-то конкретным лицом, с которым сыновья Кухулина могли быть знакомы.